Глава 12. 1973 год. Война судного дня. Прелюдия. Разведчики и аналитики, государство и армия, советская помощь и американская помощь, просчеты дипломатии. Эпиграф. Сивис пасен парабеллум. Если хочешь мира, готовься к войне. 1973 год. Премьер-министр Израиля. Давид Бен-Гурион. Грин. Умер в декабре 1973 года. Леви Эшкаль, школьник, умер в 69 -м. Голда Мэйер, Майерсон, 75 лет, премьер-министр Израиля. Ицхак Рабин, 51 год, посол Израиля в США. Менахим Бегин, 60 лет, член кнессета лидер оппозиции. Ицхак Шамир, Изерницкий, 58 лет, работает в исполкоме партии Херут, возглавляет отдел эмиграции. Шимон Перский, Перес. Перский, 50 лет, министр транспорта и коммуникаций. Беньямин Нитиньягу, 23 года, студент Массачусетского технологического института в США. Во время войны капитан. худ Барак, Брук, 31 год, студент Стэнфордского университета в США. Во время войны командир танкового батальона. Ариэль Шарон, Шейнерман, 45 лет, генерал, командир в уровне дивизии. В 1868 году в штабе армии обороны Израиля проводили военную игру. Генерал-майор Гадыш, командующий военным округом, воевал, так сказать, за ЦААЛ. А генерал-майор Мота Гур, который после войны судного дня станет начальником генштаба, командовал, так сказать, египетскими войсками. Во время этой штабной игры Гур форсиловал Суэцкий канал по всей длине, выдвинул войска на все главные направления – и высадил вертолетные десанты в тылу израильских войск. Он сделал все так, как через пять лет точь в точь проделает армия президента Саддата. Итак, уже в 1968 году израильский генералитет знал, как может поступить враг в следующей войне. Выводов из этого сделано не было. в 1973 году Грамотными в Египте были 30% населения, в Иордании – 32%, в Сирии – 39%, в Ираке – 14%. В Израиле грамотность в среднем была 80, 84% населения. Среди всего населения, среди евреев – еще выше. Израильские аналитики полагали, что солдатам арабской армии невозможно освоить современные технологические нормы ведения войны. У Голды Мейер как и у любого лидера, были свои любимчики. Хайм Барлев, ассоциирующийся у всего народа с линией укреплений на Синае, считался одним из них. Премьер-министр полагал, что эта линия надежна и крепка. Шарон утверждал, что она бесполезна. Другим любимчиком был симха Симхаденец, дослужившийся от Швейцара до личного советника премьер-министра. Когда мэр посчитала дипломатические мнения Рабина не соответствующими ее собственными, она отозвала его домой. И малоопытный Динец стал новым послом США, несмотря на протесты Эбана. Еще одним из любимчиков был Аарон Яриф, который возглавлял военную разведку «Аман» с 1963 по 1972 год. Это был очень умный и решительный человек. Он успел повоевать в войнах Израиля. Командовал одно время легендарной бригадой Галлани, был военным атташе в США, а в должности командира военной разведки собрал все те сведения об арабских армиях, которые обеспечили уверенную победу в шестидневной войне. Осенью 72 го через несколько дней, после печальных событий на Мюнхенской Олимпиаде, он уходил в отставку генерал-майором. Предполагалось, что Ириф останется при Даяне в Министерстве обороны, но Голда решила иначе. Ей хотелось, чтобы Ириф был ближе к ней и она создала специальную должность – советника премьер-министра по борьбе с терроризмом. С этого момента Ярив стал советовать Голди Мэль. Одним из первых его неудачных советов оказалось предложение отвечать авианалетами на вылазки диверсантов. От бомбежек было много грохота и разрушений, но попасть бомбой в диверсанта в 70-е годы было еще трудно. Думая провести Ярива в члены Кнессета на очередных выборах, намеченных на 30 октября, на 31 октября 73, она дала ему отпуск на 100 дней, да, за этой на 100 дней э, до этой даты, чтобы он занимался предвыборной кампанией. Так, летом 73 она вовсе лишилась советника. Подобно Бен-Гуриону, Голда Мейр в глубине души считала арабов непримиримо враждебными к Израилю и призывы смягчить их умиротворяющими жестами не производили на нее никакого впечатления. Став премьером, она ни на йоту не изменила своих представлений об арабах, как о коварных врагах, с которыми можно разговаривать только с позиции силы. Тем не менее, будучи опытным политическим тактиком, она заняла компромиссную позицию, приняв формулировку о безопасной границе вдоль реки Ордан. Эта позиция оставляла правительству широкий простор для маневра. Контролируемые территории можно было и возвратить, можно было и аннексировать. Как и Бен-Гурион, она полагала, что политика свершившихся фактов для маленького государства является самой лучшей. Пока же Голдомейр без громких политических заявлений поощряла создание еврейских поселений в долине Ордана, секторе Газа, на Синае и голландских высотах. Экономика территорий медленно, но неуклонно интегрировалась в израильскую жизнь. Таким образом, желанные факты становились необратимыми. Это положение не могли принять некоторые представители израильского эстеблишмента. Бывший генеральный секретарь партии Мапай Арье Лев Элиав изложил свои взгляды в нашумевшей книге «Эретс Хацви», опубликованной в 1970 году. Тщательно подбирая выражение, он подчеркнул, что права палестинцев на Эрец Исраил являются не менее законными, чем права евреев. Это убеждение разделяли и другие левые интеллектуалы. Как выразился в те годы израильский писатель Амус Ос, «Палестинские арабы – это палестинские арабы, а не замаскированное воплощение древних ханаанских племет или бесформенная человеческая масса, ждущая переделки по угодному нам образцу». В этом заключался сдвиг политических интересов евреев после войны 1967 года. Израиля перестали обращать внимание на арабские государства, считая их раз и навсегда разгромленными, а внимание сообщества сосредоточилось на бездомных палестинцах. Действительно, как писалось в предыдущей главе, в главе переговоры с арабскими государствами зашли в тупик, из которого казалось выхода нет. Тупик этот возник не от того, что многолетние враги вовсе не хотели прийти к миру, от того, что каждый предлагал свою очередность шагов на этом пути. Израильтяне предлагали достичь мирного соглашения с арабами в три этапа. Первое. Прямые переговоры между Израилем и арабскими странами, которые должны привести к два. Мирному договору, за которым последует три. Отвод израильских войск к определенным на переговорах границам. Сирия вообще отказывалась разговаривать с Израилем. Египет и Ордания предлагали свои три этапа. Первое. Израиль отводит войска границам 1967 года. Два. После этого начинаются непрямые переговоры через представителей ООН, результатом коих явится три мирное соглашение Так как каждый стоял исключительно на своем и ни на какие компромиссы не соглашался, то израильтяники идеи мирных соглашений охладели, практически полностью переключились на своих, так сказать, внутренних арабов. Даян так много времени уделял политике на контролируемых территориях, что к нему приклеилась кличка «Император». Палестинская проблема оказалась в умах людей важнее. Проблема общеарабская. Чувство тревоги за сохранение универсальных ценностей в еврейском государстве нашло выражение в выступлениях известного израильского историка Якова Тальмона. Нашумевшим эссе является ли сила универсальным ответом, Он атаковал политику свершившихся фактов, как Бен-Гуриона, так и Голдемея, и, и назвал подобные идеи губительными, сравнив их с идеей священного национального эгоизма Муссолини. Истолик Тальмон, подобно министрам Абе-Ибану и Пинхасу Сапиру, усматривал в интеграции контролируемых территорий помимо политической, социальную и моральную опасность столь же серьезную для Израиля, как и угрозы воинствующего арабского национализма. Он писал русский перевод Нудельмана в 1995 году. Люди намного умнее меня задумывались над угрюмым парадоксом сионистской мечты, над ее возможным социальным и моральным провалом, который может последовать в результате превращения евреев в надсмотрщиков над арабскими дровосеками и водоносами. И все это под лозунгом интеграции в стране, где живут два народа, и один правит, другой подчиняется, такой процесс неизбежен. Так нет же, государство Израиль не должно превращаться в такого монстра. Не об этом мы молились 2000 лет. Эссе Тальмона была опубликовано летом 1973. Все дискуссии крутились вокруг палестинского вопроса с одной стороны, палестинского терроризма с другой. Во время песчаной бури 21 февраля 1973 года Израильские летчики сбили над Синаем пассажирский авиалайнер, принадлежавший Ливии. Летчики вели самолет в Каир, но в непогоду сбились с пути и проскочили до израильского Сената. Синая израильские истребители пытались самолет посадить, но он не послушался и после предупредительных выстрелов был сбит. Погибли 106 пассажиров, в основном египетские и ливийские граждане. Лишь несколько человек чудом уцелел. Многие тогда справедливо полагали, что действия израильских пилотов были связаны именно с опасениями очередного акта палестинского воздушного террора. Конечно, в те времена мысль врезаться в самолете на небос... в небоскреб в голову еще не приходила, но ливийские летчики не реагировали на попытки израильтян посадить самолет на свой аэродром «Эрафедим». Этого оказалось достаточно, чтобы расстрелять лайнер в воздухе. После катастрофы в прессе появилось сообщение, основанная на данных Министерства обороны, что у разведки была общая информация о об арабах, намеревавшихся захватить самолет и совершить теракт Камикадзе над густонаселенными районами Израиля. И это уже в 1973 году. Известия эти оказались правдой. В июле этого же года палестинцы действительно захватили в воздухе японский пассажирский реактивный самолет, вылетевший из Парижа. Они планировали превратить его в большую бомбу, И врезаться в Тель-Авив В случайной перестрелке на борту Командир боевиков Христианская палестинская девушка Была убита Остальные почему-то расхотели умирать И приземлили пассажир Самолет в Ливии Пассажиры остались живы Можно представить себе Как все эти будоражащие новости Привлекали внимание к палестинцам И простых израильских граждан И, проф... и профессиональных разведчиков В результате Египет и Сирия Временно оказались вне поля зрения Действительно, война на истощение закончилась. Переговоры хоть и мало успешные, но прошли. Хотя об израильских разведчиков ходили легенды, перед которыми бледняли подвиги Джеймса Бонда и полковника Исаева Штирлица. Иногда они допускали чувствительные промахи, за которые приходилось отдуваться правительству. Так, ранним августом 73 го до разведки дошла информация что сам Джордж Хабаш, ненавистный лидер НФОП, полетит на пассажирском лайнере из Ливана в Иран. Дали знать Даяну, он не проверив должным образом информацию и не подумав о дипломатических последствиях, дал команду самолет задержать. Абея Бана, министра иностранных дел, в то время в Израиле не был. Он гостил в, Бразили... в Бразилии. Израильские истребители появились над Бейрутским аэропортом. Заблабрив благовременно засекли взлет означного ливанского самолета, перехватили его в ливанском воздушном пространстве и заставили сесть на военный аэродром в Израиле. Пассажиров изучили, хабаши среди них не оказалось, после чего насмерть перепуганных и до трусов проверенных арабов выпустили в Тегеран. Узнав о случившемся, Эбан, понимая, какой скандал сейчас начнется в мире, послал из Бразилии телеграмму протеста Голди Мейер», но было уже поздно. Нарушение международных конвенций по неправильной наводке разведслужб по такому поводу Даяна чуть ли не впервые раскритиковали лично. Даян критику признал, но выводов никаких не последовало. Случай этот заставил задуматься о качестве работы нашей внешней разведки. Их в маленькой стране было много. Служба внешней разведки МОСАД, военная разведка аман бюро связи с евреями Диаспора и Бюро промышленной и научной разведки ЛАКАМ, а также Центр исследований и политического планирования при Министерстве иностранных дел. Глобальный вопрос, который стоял перед всеми этими разведками, был один. Собираются ли арабские страны воевать с Израилем еще раз или не собираются? И, естественно, под вопрос, если собираются, то когда? Израильские Рихард и каждый в своей стране и каждый на своем месте, дни и ночи трудились. Собирают по крупицам материал, который передавался в центр. Полагалось, что аналитики в разведцентрах соединят разрозненные кусочки информации в единую картину. И все поймут. Увы. Это сейчас историки могут сказать, что все было ясно, без особых подвигов разведчика. Достаточно проанализировать данные поставок советского оружия на Ближний Восток. А эти данные скрыть было невозможно. Просто потому, что эти поставки были огромны. Если день и час начала войны держался под строжайшим секретом, то сам факт подготовки к войне был самоочевиден. Как разведчики на местах, так и многие аналитики среднего звена понимали, что новая война с арабами неизбежна. Но когда она начнется, в Йом-Кипур 73-го, Суккот 72-го или Хануку 74-го, никто точно не знал. В высшем звене руководители разведки в высших армейских политических кругах Новую войну считали маловероятной. обычно логика при этом давала была простой. Мы их победили одной левой. Арабы понимают, насколько они слабее. Теперь больше не сунут Мало того, израильской разведке и политическому руководству был известен еще один глобальный факт США и СССР не хотят новой войны на Ближнем Востоке. Вот простой пример. В 1972 года Президент Садат отправился в Москву. Он встречался с Брежневым, Косыгиным, с министрами иностранных дел и обороны. Он просил новые образцы наступательного вооружения. Его мольбы касались, в частности, новых самолетов МиГ-23. И получил отказ. Оборонительное оружие, типа зенитно-ракетных комплексов, пожалуйста. А наступательное, да еще и новейшее, нет, извините. Садат вернулся домой разочарованный, но он понял, что великие державы устраивает именно состояние не мира, ни войны. Русское оружие в Египет и Сирию будет продолжать поступать. Но оказывается, есть у этого явления рамки. Результаты визита Садата в Москву в общих чертах стали известны израильтянам. Вполне естественно, что они подуспокоились. Да, Советский Союз хочет иметь на Ближнем Востоке своих клевретов. Да, он готов подкармливать их оружием, чтобы держать постоянной зависимости. Но он же и сможет вовремя на них прикрыкнуть, если что, чтобы особо руки не распускали. Из США также приходили успокаивающие известия. Американцы окончательно впряглись в ярмо военной и политической помощи Израилю во время войны на истощение. И продолжали с этих пор тянуть эту лямку. В беде не бросим. Имея такие данные по позициям СССР и США, политики и начальники разведки чувствовали себя довольно спокойно. Низовые разведчики, у которых данных по глобальной расстановке сил в мире не были, видели, что творится у арабов и волновались. Их начальники, ослупленные позициям великих держав, на самих арабов плевали и волнения разведчиков не замечали. Есть в информатике понятие «информационный шум». Это помехи, которые сопровождают основной сигнал, или на который этот сигнал накладывается. Фильтры убирают этот шум, Оставляя основной сигнал, в разведке именно шум играет большую роль, так как именно в нем содержатся намеки на то, что пытаются скрыть. И если бы весь агентурный шум, какие-то мелкие данные о перемещении войск, новых назначениях, частоте визитов союзных генералов, графиках о... графиках отпусков военнослужащих, колебаниях в интенсивности военных закупок, случайные обмолвки политиков, смелые статьи журналистов, аналитики не отсеивали, а тщательно собирали и компоновали, то Израиль в Йом-Кипур не был бы расстегнут врасплох.